Глава шестая «Морячок, ты живой?» Услышал я знакомый голос Приоткрыл глаза Мир вращался и туманился Хотел ответить Не смог Не везет Мочит вроде или показалось Кажется, Илья говорил Думал, никогда из комы не выйдет А это досадный голос капрала «Морячок! Морячок!» А это горячие слезы сережки. «Нет, ну хватит. Все лицо залило и теперь по шее течет». Я закрутил головой и попытался окончательно проморгаться. Увидел перед собой старика вместо новобранца. Прохорович тряпкой обтирал мне лицо и шею, хмурясь как обычно. Седые брови колючим кустом свисают с переносицы. Поморщился, видя мою реакцию. «Лежи спокойно, воды больше нет». Рана твоя кровит, обрабатываю. Я огляделся. Свежесрубленные ветки. Потолок переплетен замысловатым рисунком. Сквозь щели яркое солнце пробивается. Оно меня и удивило. Ослепило глаза и рентгеном просветило душу. Отсканировав и ничего не найдя в черной пустоте, требовательно застучало в мозг. Я поморщился от головной боли. Солнце? — спросил я нерешительно. Больно не вязалось в сознании. Свинцовое небо, непрекращающийся дождь и вдруг ясное солнце. Из зеленых крон далеких деревьев на перебой щебетали непуганные птички. Весело и мирно. Капрал хмуро кивнул. — Не жарит. Хорошо. — Ага, курорт! — тут же отозвался Илья и сокрушенно тихо добавил, ругаясь. — Три дня до дембеля не дожил. «Я ж маме обещал вернуться!» «Морячок! Морячок!» — обреченно застонал Сережка. Я, кстати, его и не видел, а показалось, что голос рядом звучит. «Где мы?» — осторожно спросил я, не понимая. «В клетке!» — уныло протянул Илья и попытался поймать на потолке маленькую коричневую ящерку. Та оказалась проворнее и быстро исчезла между свежесрубленных сучьев. Понятно с голоду не умрем. — У Нойдманов, — подтвердил старик и добавил, — в лагере. Я помолчал, обрабатывая информацию. — Когда успели? Пропустил дорогу. Ничего себе у дикаря удар. — Я так долго находился в коме? — Нет, — Капрал задумался. — Недолго. И тоже вздохнул обреченно. Я не понял, что его так выбило из колеи уверенной харизмы. Ведь непрошибаемый ничем солдат. Заслуженные ветераны — пример для любого подразделения. Таких даже на флоте уважают и ценят. А на пенсии непременно делают старшим смену охраны в супермаркете. Попытался сесть. «Лежи!» — посоветовал Прохорович. Я заметил, что на нем нет свежих ран. «Но лагерь слишком далеко». «Смотря для кого!» — старик снова вздохнул печально и безнадежно. «Для всех!» — я все-таки сел. Стало дурно, капрал поморщился. «Я же говорил, лежи! Слишком быстро хочешь подняться! Минимум два дня будешь лежать!» Илья коротко хохотнул, покрутил головой, промолчал. «Но я понял, нет у нас двух дней!» — Может, ты объяснишь? — с надеждой спросил я у него. — Могу, — легко согласился здоровяк, кивая. Он вообще мог многое объяснить и ответить на любой вопрос. Но на своем уровне. — Что, лагерь Нойдманов был близок? — предположил я, видя ответ. — На другой поляне? — Нет. — Илья затряс головой и приблизился, нависая. — Далеко. Очень. — Тогда как... — Понимаешь, — начал Капрал, беря инициативу на себя, — они ходят по-другому. — Как это? — прошептал я. — На руках, что ли? — Сам видел, — поддокнул Илья, подтверждая слова старика и не оценивая мой простой морской юмор. — Жуть! — Местные могут изменяться. Не встречал раньше таких? — Да кого, — я спросил, — ты кроме рыб никого и не видел. — Видел, — сразу огрызнулся я. — Морских звезд видел и ежей. Капрал выжал тряпку в битую деревянную плошку. Посмотрел на кровавую жижу и продолжил. Здесь, на этой колонии, аборигены живут не так, как мы. Это для нас их мир из дождя и туч, а для них светит солнце. Мы вроде бы живем в одном дне, но видим его по-разному. Как такое может быть? Прошептал я, а сам подумал. Что сделали с солдатами? Нас же обратно в армию не возьмут. Илья кивал, соглашаясь. Старик посмотрел на меня печальными глазами, устало прислонился к веткам спиной морщись. Лицо его непривычно осунулось, сползая вниз вслед за усами. Грязная кожа пожелтела, губы мелко подрагивали. «Как?» — переспросил он, кряхтя. «Думаю, мир параллелен». Он может быть даже не двойной. В одном живем мы, в другом — Нойдманы. В третьем — третий лейтенант, например. Это не все. Я говорю то, что вижу. А начал с того, что Нойдманы могут изменяться, трансформироваться, менять сущность и, кажется, менять время, подстраивать под себя. И тогда они открывают двери между мирами и шагают. «Точно!» — уныло поддакнул Илья, а Сережка добавил «Топор отобрали» и тяжело вздохнул. Для парня тоже мир рухнул. Капрал замолчал, а я его не перебивал, слушая и холодея. Старик упорно крутил тряпку в пальцах. Выжимал и не мог выдавить из нее ни капли. «Я слышал об этом!» — Прохорович потер потную шею тряпкой, мало заботясь о гигиене. Пару секунд назад ведь обрабатывал мне рану на голове, и я понял, как все плохо на самом деле. Думал, росказни, но мы шли через время, через поток времени, сокращая дистанцию до лагеря, и вели нас не люди. Я не знаю, что сказать, но эти существа трудно назвать людьми. Кого тут ударили по голове? «Что с ними сделали?» «Что происходит?» «Где бравые солдаты? Мы же из кордона, за нами титаны. Мы гордость любой полицейской армии. Нас боятся всемирные жители». «Чистая правда», — поддакнул Дембель-неудачник. «Вот почему я не хочу оставаться на второй контракт. И не нужна мне квартира на колонии, где местные жители могут при желании становиться кем захотят». «Но я видел людей». Осторожно начал я и был, конечно же, перебит. «Видел он. Я тебе больше скажу. Я тут за восемь лет, знаешь, сколько аборигенок осеменил. А теперь, думаю, а вдруг это были... вовсе не женщины. Вдруг это были...» Илья трагично замолчал и хлюпнул носом. «Медведи?» – прошептал ошеломленно Сережка. Старик прокашлялся. «Если принимали сущность женщины, то женщинами и были», — вздохнул а потом закричал. «Восемь лет! Нашел над чем страдать!» «Тридцать шесть лет не хочешь? И наша база здесь веками стояла!» «Да при такой популяции мир может измениться через тысячу лет! Местных не станет! Останутся только дети солдат!» «Вот Нойдманы и воюют! Вот и не любят нас!» «Ненавидят больше титанов!» Солдаты притихли, я потянулся к разбитой голове. «Не тронь!» — сурово приказал вредный старик. «Хочу! Чешется!» «Это нервное! Пройдет!» «Сейчас подсохнет и тряпкой обмотаю!» «Браслет на месте!» Я вяло поднял руку и показал шагомер. Аварийник призывно мигал, целая в космос данные. «Великие титаны, услышьте нас, пожалуйста! С меня пожизненный военный контракт, только спасите, умоляю! Не дайте сдохнуть на забытой всеми планете!» Прохорович сморгнул слезу. «Теперь, если отберут, то не страшно. Найдут, отомстят». «Может, еще выживем?» Нашелся сразу с предположением Илья. «Я везучий». «Ты, может, и выживешь?» — сказал старик, трогая себя за ус, и трагично посмотрел на меня. Я взялся за переплетенные палки, подтянулся, глянул на мир щурясь от солнца. На хорошо вытоптанной поляне я увидел другие клетки. Между ними велась почти белая тропка, а по ней бежал тощий мальчонка в оборванных синих шкурах и неторопливо размеренно шагал дикарь, ловко отправивший меня недавно в нокаут. Я вздрогнул, борясь с паническим ужасом. Попытался вжаться в тень. Слишком абориген выглядел уверенным в себе. Лицо, заросшее густой бородой, выдавало в нем человека, привыкшего повелевать. Глаза посверкивали из-под высокой изломленной меховой шапки. И хоть мужчина и выговаривал тихо мальчонке, ничего не могло скрыться от быстрого пристального взора. — Чего ты? — недовольно спросил Илья, когда я в него вжался. «Еще клетки», — сказал я, отодвигаясь. «В них люди?» «Наши», — уныло сказал Капрал. «Солдаты». «Нам даже не обрадовались», — сказал Сережка. «Почему только непонятно? Мы же новенькие». «Это тебе непонятно. Мне понятно», — огрызнулся Прохорович. Я поежился, вспоминая пилота в камне. Панический ужас захлестнул меня с новой силой. Мальчик остановился возле ближней клетки, присел на корточки, озорно улыбнулся, глядя на пленников. Закрутил головой, подпер подбородок грязными ручками, нахмурился. Из клетки потянулась дрожащая рука солдата. «Выпустите нас!» — умолял он. «Мы ни в чем не виноваты! Мы миротворческие войска! Мы спасаем вас!» Пехотинец задумался, от чего мы можем спасать местных коренных жителей, живущих на планете веками и уверенно закончил «Спасаем вас от невежества и мрака!» Мальчик не испугался. Напротив, ситуация его позабавила. Он радостно улыбнулся и медленно потянулся к вытянутой руке. «Рота!» — предостерегающе сказал дикарь, ускоряя шаг и приближаясь к клетке. Мальчонка молниеносно дотронулся до руки солдата. Кожа в этом месте почернела и сразу обуглилась, запузыриваясь, сползая мясом с кости. Рейнджер отчаянно закричал. В клетке встревожились его товарищи, сначала придвигаясь к несчастному, затем резко отстраняясь. Загомонили все разом. Дикарь подошел к клетке и с размаху пнул ее ногой. Шаткая конструкция дрогнула, пехотинцы притихли. Я видел совершенно дикие лица, побелевшие от страха, и рейнджера, до которого дотронулся мальчик. Одежда, кожа, мясо пузырилась и сползала с костей. Солдат умер быстро, скорее всего, не выдержало крепкое сердце. Тело продолжало чернеть и разлагаться. «Что ты наделал, Рота?» — спросил дикарь. Мальчик распрямился и насупился, поджимая губы. Черные непослушные вихры колыхнулись под порывами ветра, в глазах стояла ярость и огонь упрямства. «Теперь умрут все?» «Подумать только!» — мужчина спрашивал у ребенка, и тон его был обеспокоенным. В каждом слове слышалась безнадежная обреченность и печаль. В клетке снова заволновались. Стойкие космические пехотинцы дрогнули. «Нет», — мальчик мрачно покачал головой, с сожалением разглядывая солдат. «Я забрал одного. Жаль. Мне так жаль». «Зачем ты это сделал?» Мужчина положил тяжелую ладонь на голову мальчонки, приглаживая вихры. «Я же просил не трогать пленных!» «Я утащу его вниз, к озеру, к остальным мертвым. Там весело!» «Рота!» — мужчина покачал головой. «Ты меня беспокоишь. Бросай свои игры!» Мальчонка вырвался из-под руки, отбежал на несколько шагов и закричал. «Но это мое место! Мне нравится там играть! Там темно и страшно!» «Рота!» Абориген осуждающе покачал головой. Заботливый. Видно, что тема поднималась уже не раз. «Вы глупые! Вы ничего не понимаете! Вы же все равно все умрете! Какая вам разница, когда и от кого?» Звонко закричал мальчик и, кажется, заплакал. Не успел разглядеть. Паренек убежал, потрясая воздух кулачками. «Если бы не разлагающийся труп...» Происходящее выглядело бы довольно мирно. Обычная проблема отцов и детей. Странных детей. Убивающих прикосновением, ради развлечения и сознательно. Я поежился и сильнее вжался в Илью. «Глупые, глупые, глупые!» — неслось издалека. Дикарь в сердцах пнул клетку, вымещая злобу, и медленно повернулся в нашу сторону. У меня сердце отсчитывало каждый его шаг. Оборвалось, стоило рыжему аборигену приблизиться. Мужчина навалился на крышу клетки, широко раскинув руки. Его тень закрыла солнце. Наши взгляды столкнулись. «Ты!» — пробормотал он и оскалился.